Часть первая. Дороги смерти. Режим сложности. Смерть не преграда. Глава первая. Я не хочу жить. Я ищу смерти. И одним этим я несу смерть. Потому что я сам смерть. А все потому, что я не могу элементарно забиться в угол и просто сдохнуть. Просто не могу. С таким же успехом я мог бы и от цветошни бегать. Они бы мою проблему решили быстро и ярко, с большим погребальным костром сожжения меня заживо. Но меня такой исход не устраивает. Человек, мужчина, воин должен закончить жизнь в бою, в жаркой схватке, получая раны, разя врага. Только такой исход я считаю достойным. А сражаться с белобалахонными я уже не хочу. Хватило тех двоих. Это не то, что глупо убивать этих святош. Это больше, чем глупость. Это преступление. Просто потому, что служители этого культа несут важную общественную функцию. Они как лейкоциты в живом теле. Борются с грязью, гноем, чужеродными организмами, неорганическими включениями в живом организме общества, Не жалея себя, сражаются с вредоносными формами жизни, двуногими вирусами, человекообразными бактериями и прочей гадостью. И зачастую только они и остаются один на один с мерзостью человеческого общества. Вот что я увидел той ночью в столице. Утырки издевались, а потом и убили женщину. Кто противодействовал им? Стража? Нет, не видел. Добропорядочные горожане? Опять же нет. Лишь пара пареньков с дубинами и старик с вязанкой хвороста. Все. Только эти трое и не побоялись выйти на темные улицы, охваченного беспорядками города. И разве это не полезная функция этой структуры? Незаменимая. Так за что их убивать? Да, они сразу же набросились на меня. Но ведь я по определению их работа. Чужеродный вредоносный элемент в организме живого человеческого общества. Нежить, питающийся кровью и жизненными силами жертв. Темный маг, часто применяющий различного рода проклятия. Маг смерти, лично прикончивший сотню человек. И для мира этого, для этого общества, я чужой. Кто-то чуждый, подселенный в тело умершего урода. Чужеродное включение в ткань их реальности и они это почувствовали, профессиональным чутьем. Почувствовали они и силу мою, сразу поняв, что я не их уровня противник, но не показали мне спины своей, не сбежали, а атаковали. Уважаю. И пусть я не согласен с их методами работы, но цели их достойные. А по методам не мне чужаку судить их, это их мир» и не мне судить его устройство с моей чуждой этому миру нравственностью, моральные критерии которой в данных конкретных условиях могут оказаться навеянными иными реалиями, натянутыми за уши на глобус, а значит, ложными. Мало что окажутся нежизнеспособными, это полбеды, которая коснется только меня, но могут быть просто смертельными для общества, вредными и токсичными, как вирус, только информационный. Тот же мой спор с падом по детям и старикам. Как говорил пад, все так делают. Но меня это утверждение и сама подобная моральная установка просто выморозили. Но ведь может стать и так, что не моя, а только их, такая вот жестокая моральная позиция и обеспечивает выживание мира в целом. У меня в памяти лежит ненужный кусок воспоминаний о негативном опыте гуманности. Больных детей не топили, как котят. Где это происходило? Не знаю. В том-то и беда всех моих воспоминаний, что они не имеют никаких привязок ни к личностям, ни ко времени, ни к местностям. Просто обстоятельства, набор отвязанных от ориентиров событий. Забота о больных, нежизнеспособных детях – это же хорошо? Безусловно. Гуманно же, по-человечески. Особенно если заботу о беззащитных – Берет на себя надличностная организация, государство. Только вот годы шли, десятилетия отлетали, как листочки отрывного календаря. Больные дети выживали, но работать и самообеспечивать себя они по-прежнему не могли. Да и не хотели. А зачем? Паразитировать же легче и приятнее, так ведь? И они плодились. А чем им еще заниматься? И этот их изъян... Их нежизнеспособность передавалась по наследству, и число уродов относительно здоровых людей росло, и их право на нормальную жизнь защищалось государством со всеми его обдирающими и карательными структурами. И незаметно, с годами, инвалиды становились настолько массовым явлением, что под нужды неполноценных людей силой, ломая через колено, подстраивается жизнь всего общества те же пандусы вместо лестниц, подъемники для колясочников, удорожающие любое, повторяю, любое, строительство, ломая привычную среду обитания под нужды уродов, и все прежде здоровое общество становится обиталищем уродов. Вместо попыток сделать инвалидов полноценными, не массовое протезирование, развитие и совершенствование способов и методик возвращения инвалидов до нормы, а именно слом нормы, под неполноценность. Еще спустя некоторое время начинаются уже не умозрительные или морально-этические проблемы, а вполне себе реальные и материальные. Начнется все с того, что тягловое сословие, физические и психически полноценные люди, тоже начнут вырождаться. Физически здоровые люди, обложенные все возрастающим и возрастающим гнетом заботы обо все возрастающем поголовье паразитов, чтобы сохранить хоть какой-то уровень жизни для себя, и хотя бы пара детей прекратят размножаться. Придет время, и ребенок в семье будет только один. А нереализованная тяга к размножению, нерастраченная любовь и забота о потомстве начнут подавлять подспудно психику, затеняя личность, разъедая ее коррозией стрессов и раздражительности. А потом... Появляется мысль, что и без детей тоже неплохо. А и даже зашибись. Свобода от детей. Живи и радуйся жизнью. Ты же один раз живешь, так ведь? Зачем терять время на мелкие пищащие недоразумения? Делай круче. Делай красивше. Кайфуй. Child free. Да и зачем связывать себя с одной единственной особью противоположного пола? Тебе не нужно более строить совместное общежитие дом. Не требуется обеспечивать женщине заботу, защиту и уход на время ее беззащитности на период вынашивания и грудного вскармливания. Свобода отношений. Не напрягаясь, Живи для себя. Тем более, что это еще и выгоднее. Не требуется столь упорно и продолжительно работать, чтобы обеспечить себя, ее и их. Для себя, родненького, много ли надо? Больше времени для приятного времяпрепровождения – такого сладкого ничего не делания. А это уже морально-нравственный вывих. Община уродов пополнилась еще некоторым количеством уродов, теперь уже нравственных. Физически полноценные люди, которые не хотят быть тягловым сословием. Они тоже хотят жить хорошо, ничего для этого не делая. Жить на подачке и пособия. И хорошо, если рядом находится общество людей более диких, менее гуманных. В таком случае сообщность дикарей просто уничтожит все это нежизнеспособное сборище уродов и трудней. Ведь защита людей с оружием в руках, бой с риском для жизни – высшая форма общественного труда. А потомственные лентяи не то что воевать, они трудиться не желают. И паразиты быстро исчезают с занимаемой ими земли. Но вот если нет здоровых, голодных, поэтому агрессивных соседей, голодных потому – что в семьях дикарей рождается столько детей, сколько сможет родить женщина. А здоровая женщина может родить немного больше одного ребенка. Не все из них доживут до половозрелого возраста, конечно, но выжившие будут сильными, здоровыми и агрессивными, потому что население растет прогрессивно, и всего на всех тупо не хватает. Дикари уже привыкли, Впитали с молоком матери, инстинктивно отталкивая от титьки конкурента, что за право дышать, надо бороться. Никто из них не ждет подачки сверху. Наоборот, как бы то, что есть, не отобрали. Более ушлые и энергичные. Дикие всегда на взводе, всегда в тонусе, всегда готовы кулаками отбивать свое право на место под небом, зубами его вырывать из глоток остальных. И для таких дикарей положить конец бессмысленному существованию паразитов — акт высшего человеколюбия. А вот если уже нет никаких дикарей, если уже все кругом цивилизованные, уже по самое не балуйся, отцивилизированные, безнадежные, хронически заражены тленом паразитизма. Если физические недостатки, морально-этические извращения считаются нормой, и нормальность ненормальна и не осталось никого кто силой может вскрыть этот гнойник, если даже природа плотно загнана в рамки ненормальности уничтожена закатана в камень и законсервирована в стекле и никакого буйства стихий не допускается представить страшно но мне не надо представлять я помню я жил во всем этом гное наверное Мне почти физически больно думать о том, как у меня, моих здоровых детей отбирают средства к существованию в пользу детей с врожденными пороками, с лишними хромосомами, конечностями, головами. Мне больно вспоминать рожи напомаженных уродов, на столе лекарей, делающих из мужа, из воина, нечто бесполое, нечто «оно» не желающая нести бремя мужа, воина-защитника, человека, но и не способная, да и не желающая давать жизнь, не способная родить, не способная вообще ничего дать миру, способная только взять. Да и то, только то, что вложили в руки, а лучше вставили прямо в пасть, как слепому кутенку. Мне больно вспоминать многое из подобных безумств. Мне ли судить мирян? Мне? в котором тоже плотненько так сидит вирус цивилизатора, со всеми его слезами ребенка. Мир пока самими условиями беспощадного существования избавлен от паразитизма. И слава их богам, какие бы они ни были, хоть трехликие, хоть трехочковые. И я должен сражаться с теми, кто защищает этот мир от гнили и мерзости? Нет. Я не желаю боя со светлыми но и тупо сгореть на костре не желаю. Ищу врага, ищу боя, мне больно, мне, чужаку, не место в их мире. Ищу боя, ищу смерти, мне больно, но я никого не виню. Кто виноват, что я чужак? Я? Я сам? Как я мог повлиять на мое появление в мире? Никак. Никто не виноват. Никто. Но больно. Кто виноват, что я не жить? Я? Она? Да, я полюбил. Как человек, а не как оживленный труп. В чем она виновата? Что использовала меня? Нет. Все она сделала верно. Так и надо было. Я же орудие смерти. Орудие. Инструмент, готовый к использованию. Не воспользоваться грех. Нет ее вины. Вот тут я сам виноват. Прекрасно же осознавал, кто я, что я, зачем я. Все знал. Отдавал себе отчет. Некоторое время. Помнил, что я инструмент, функция. На что обижаться? Что меня использовали по назначению? Сам же помнил, что я временное явление. Прекрасно же видел, что горизонты моего бытия никак не просматривались дальше этой зимы. Видел же а потом счастье и радость от видимости обычной человеческой жизни, всего лишь видимости, дало надежду, что это и есть жизнь. Мечтать стал, как юноша в период полового созревания, в облаках грез летал, парил, раскатал губу на долгую и счастливую жизнь. Жизнь! Ха-ха! Я виноват. Сам. В самообмане. Некого винить, кроме самого себя. Но! Как же больно, невыносимо больно, думать об этом больно, вспоминать невыносимо, не то, что находиться рядом, видеть ее. А все потому, что я не живой чужак, возомнивший, что он человек, и право имеет на любовь, на свое мнение, на свое место под светилом, на тепло человеческих душ, на внимание людей. Чушь! «Все чушь! Даже если заточены полосе стали, и кажется, что, разговаривая с клинком, трепетно ухаживая, хозяин относится к мечу как-то иначе, чем как к инструменту, это чушь! Самообман!» «Как же больно! А больно мне потому, что отрастил в себе человеческие чувства! Весьма напрасно! Напрасно! Все это человеческое во мне обернулось против меня!» ударило нестерпимой, обжигающей, испепеляющей болью. Все чувства, все мои эмоции прошли, пролетели весь путь от начала до конца. И оказалось, что все они завершаются болью. Нестерпимостью разлуки, невыносимостью сожаления, обжигающей ледяным дыханием безответностью любви, Пылающий и испепеляющей злостью и обидой ощущение себя попользованным одноразовым резиновым изделием. Обиды на весь мир, что он, мир этот, живой, а ты нет. Зависть к людям, что они любят, а ты страдаешь, что они живут и строят планы, а ты прекрасно знаешь, что твое существование временное явление, причем очень ограниченно временное, и это больно. Они строят планы на жизнь, готовятся к сражениям за жизнь, горят страстью и предвкушением боя и победы, а ты лишь испытываешь сожаление, что не находишь отклика их чувств в себе. Потому что точно знаешь, что все это напрасно. Леденящая равнодушие в тебе к их страстным побуждениям вызывает злость в душе. Потому что ты тоже хочешь испытать азарт боя, превозмогания, победы, Но тяжестью неизбежного висит над тобой понимание, что все это калейдоскоп цветных картинок на экране телевизора, к тебе не имеющий никакого отношения. И зависть. Растет черная зависть. К ним, живым, страстным, целеустремленным. У них есть жизнь. Пусть короткая, но яркая, насыщенная. А повезет, да сами исхитрятся, выкрутятся, то и жизнь их будет долгая, еще более яркая и еще более полная. А у тебя программа. Рельсовая колея. От пункта номер один до конечного пункта. И на местности, и по времени, и по целям. Столица, конечный пункт, тупиковая станция. Временной разбег зима. Конечная цель живчик. Все. И этот путь пройден. Во мне больше нет надобности. Потому за мной и явился чрезвычайно сильный светлый. Для утилизации. Миру я больше не нужен. И я испугался. Правда испугался. За свою никчемную жизнь. Плохое чувство. Крайне негативное и крайне неприятное. К тому же теперь еще и горько-досадное. Бежал к ней. А там опять этот светлый. Тот самый. Утилизатор и к моему страху прибавилась жгучая обида. Они все преклонили колени перед тем, кто просто обязан меня сжечь. Еще одно крайне болезненное чувство обрушающегося мира. Я с испугой соскочил с рельсовой колеи целевой программы моего существования. Сам себя выбросил из жизненной ниши, в рамках которой и была хоть какая-то логичность моего существования. Оттуда, где я был нужен, ценен, где во мне был смысл. И вдруг оказалось, что вне этих рельсов пустота. Нет меня. Нет смысла во мне. Мне больше некуда и незачем идти. Не для кого и не для чего жить. Не к кому и незачем испытывать эмоции и чувства, кроме жалости к себе. Еще одно крайне болезненное, весьма неприятное чувство — жалость к себе. Я жалок, ничтожен. Как же это мерзко. Я не хочу больше испытывать эмоции. Не хочу. От былой приятности чувств осталась лишь их черная, негативная изнанка. И мне больно. И не унять эту злую боль. Противоречивость и нелогичность моих чувств, эмоций и мыслей, их несвязанность и даже разнонаправленность их конфликтность тоже причиняют боль. Боль. Боль! И я не вижу иного выхода, иного избавления себя от этой боли, кроме как убить в себе все человеческое. Если человеческое во мне от меня не отделится от остального, что составляет меня, то убить все вместе. И подойти к этому надо комплексно и решить все мои проблемы разом, небытие. Хм, как оно манит. Забыть, забыться, не быть. Встреченные мною люди не вызывали во мне ничего, кроме жалости. Драться с ними было сродни хладнокровному убийству. А я не убийца, я боец. Да, я не хочу жить, но и убивать заведомо слабых, беззащитных. У меня нет стремления, нет желания». Нет в этом никаких светлых эмоций, кроме сожаления и досады. Погибнуть я хочу, как воин, в схватке с более сильным противником, сражаясь до последнего дыхания, испытав хоть раз, еще хоть разок, азарт боя. А где найти таких противников? Светоши? Опять вернулся к ним. Но выводы те же. Их-то за что? А кто еще настолько крут, чтобы сразиться со мной? Могучие воины, маги. А если я их убью? Или покалечу? Они-то тут при чем? Моя боль станет их болью? Темные, безусловно. А где их искать? Если они прячутся столь тщательно, что их днем со светом ищут и не находят? Твари? Да, твари скверные, Вот уж кто монстры. И по ком никто плакать не будет. Ну, твари... «Дрожите! Иду на «вы!»» Стою на срезе пустоши, смотрю на курящиеся внизу облака. Чувствую себя, как в большом каньоне. Там тоже так, как провалы в земле невероятных размеров. И эта чаша погибших богов, как невероятных размеров яма в глиноземном неровном зеркале пустошей. Настолько большая яма, что другого ее края просто не видно. Видно только, как стена среза пустошей, плавно изгибаясь, теряется в дымке облаков, не поднимающихся из чаши. А внизу — целая неведомая страна, полная неведомых чудес и чудищ, так говорят в столовом зале местного заведения. Весь город живет с чаши. Регулярно в ней пропадают люди, часто целыми отрядами, но поток адреналиновых маньяков не иссякает. С этого город и живет. С тех, кто пришел попытать своего счастья, из того, что счастливчики оттуда выволокут. Но добыча меня не интересует. Это удел мелких людишек — тащить артефакты ушедших эпох, диковинные растения и тушки неведомых зверьков. Я — смерть. Я иду убивать. И умереть, если повезет. Судя по названию «Чаша погибели богов», Мой выбор верный, и долго искать не пришлось. Прямо на моем пути оказалось это явление мира. Подхожу к подъемнику, отдаю серую монетку. Старший группа людей, обеспечивающих работу подъемника, осмотрел меня критическим взглядом. Поджал губы, спрятав их в усах. Он оценил мои шансы как ничтожные. Бывает. Я вот тоже имею склонность обманываться. Качающаяся люлька вздрогнула и мерзко скрипя пошла вниз. Мне даже не стали зачитывать условия подъема меня из чаши, настолько уверенные, что мне не выжить внизу. И это все, чего удостоили меня работники лифта. Даже удивления не было. Видать, я не первый такой экзотичный самоубийца. Не запоминают. Кому нужны лишние эмоции, лишняя информация? Посмотрев на облака под ногами, сел на дно люльки, равномерно скрипящей роликами. Спускаться долго. А зачем стоять, если можно сидеть? А сидеть зачем? Верно. Лег на спину. Размеры люльки позволяли. И смежил веки. Слишком мало прошло времени. Мое разбитое тело все еще было набором осколков, удерживаемых вместе только силой воли. Медитирую. Возможно, я уснул, но удар люльки о землю последовал много раньше, чем я ожидал. Выкатываюсь из люльки. Вокруг туман. И в тумане этом тонет все вокруг. Сзади люлька, подпрыгнувшая, когда я освободил ее, с еще более противным скрипом поползла вверх, подгоняемая восходящим течением воздуха. Я оказался один на небольшом метра три на восемь каменном козырьке. В сплошной мутной взвесе но это было больше, чем паровая взвесь тумана, как я ожидал. И не облака. Вернее, да, воздушно-капельная взвесь, присущая как облаку, так и туману, но густо сдобренная такой нематериальной субстанцией, как скверна. Так что дымка, принятая мною за облака, скверна, а не облака. И глубина чаши может быть значительно меньше, чем мне казалось. Подхожу к срезу скалы крутая лестница из каменных ступеней без ограждения льнет к стене теряется в муте скверны спускаюсь и опять же спускаться пришлось много меньше чем я опасался не люблю я лестниц да и вообще ступеней с того самого дня когда пришлось целую бесконечность карабкаться по той бесконечной лестнице когда это было до да пару дней назад и целую вечность позади в прошлой жизни когда мое существование было хотя бы похоже на жизнь, когда мне было для кого выживать. Серая муть резко расступилась, будто откатившись в стороны, открывая взору уже окружность до полусотни метров. И заросли диких тропических растений из бредового и кошмарного сна психически больного человека. Звери и птицы, что набросились на меня, были под стать этим кошмарным растениям. Они падали на меня сверху, Прыгали из высоких трав, прыгали из зарослей, справа, слева, спереди. Их было так много, и набросились они так резко, что я даже не успел достать штык. Потому отбивался тем же способом, каким контролировал расплавленные клинки. Каким? Сам не знаю. Может быть, силовыми щитами или полями, силовыми, может и еще как. Я не теоретик этих неведомых мне сил. Я боец, практик потому молча бьюсь, чувствуя, как азарт боя поглощает меня. И это радует, и даже слегка пьянит. Жаль, но мало, вся эта страшно мерзопакостная мелочевка с криками разбегается. Вокруг меня целая площадка для подвижных игр, вычищена от растительности, но завалена частями тел этих монстров. В некоторых из них еще угадывались привычные животные и насекомые. Некоторые были просто порождениями больной фантазии безумца. А некоторые просто мокрые куски раздавленной плоти. Ну, не стальные они, давятся, как перезрелые помидоры. Иду вперед, натыкаясь на людские черепа и кости. Усмехаюсь. Прикормили зверушек. Кормушка у них тут. А сигналом к обеду у них скрип люльки. Но на то, что я не единственный, кто может отбиться от натиска этой мерзости, Как бы намекает полное отсутствие вокруг людских костей каких-либо металлических изделий. Даже ржавого обломка, ржавого гвоздика нет. Хотя обломки щитов имеются в наличии. А вот гвозди из них извлечены. Извлекли, собрали и вынесли. Металлы ценны в этом мире, зависшем в странной временной петле. Где фантастические псевдоразумные сущности, обитающие в карабах без капля органики в пирамидах, оплавленных буйством ядерных энергий, соседствуют с рыцарями, с мечами и даже с дикарями в трепье, с дубинами и каменными наконечниками. И сверху, для полного отрыва головы от реальности, маги, силой мысли, ломающие каменные колонны и бьющие молниями, лазерами, плазмой, читающие мысли и дозванивающиеся прямо в голову без каких-либо устройств связи. «Блин, да я и сам такой же!» «Бред! О, боги, дайте же мне выйти из этого дурдома!» Естественно, никто не отозвался. «Боги же тут погибли! Это же чаша погибших богов!» «Потому иду дальше. Тропа заметного там этом буйстве странной растительности. А раз есть путь, то его надо пройти». За моей спиной начинается шум, рев и писк. Оскверненная мелочь вернулась пожрать полуфабрикаты, которые я им нашинковал и надавил у подножия лестницы. Ко мне мелкая не лезет, хотя пищат и шуршат вокруг. За стволами, в ветках, за кочками. Почва под ногами стала более рыхлой, более влажной, будто вхожу в болото. Да, так оно и есть. Выйдя из себя, с удивлением понимая что все, что вокруг вижу, как плод, свиты из песен и слов. тфу Свиты из толщи корней, из стволов палых деревьев. А там, в десятке метров внизу, болото. И все это тут плавает, образовав плавучий остров из отходов жизнедеятельности самих себя. Круто! И поразительно! А откуда миряне берут артефакты минувшей эпохи? Точно! Возможно, там, дальше. Есть земля и обломки допотопной цивилизации. Но мне стало не до отвлеченных тем, когда почувствовал, что стал объектом охоты. Двое, неразумные звери, идут параллельно мне, выжидают удобного момента, бросятся разом, с двух сторон, и бросаются. Я отпрыгиваю. Один зверь визжит от боли, это я ему вскрыл бок от передних лап до задних. Второе осыпается кучей серой пыли, ведь штык по-прежнему работает исправно. Зверь размером с лошадь, но повадками больше похожий на что-то собачье волчье, скуля, щелкая пастью, пытается уползти. Иду к нему, разглядывая его. Понятно, когти, клыки большие, но он и сам не пудель, большая собачка. А вот уши у него странные, и вообще он странный. Шерсть сохранилась только на брюхе, цвета выгоревшей травы. А вот голова, спина темно коричневые с зеленцой. Камуфляж. Бока посветлее, но не шерсть это, а что-то на вроде рыбьей чешуи. Это у него ворс так сросся, роговыми пластинами внахлёст. На голове рожки, как у ягнёнка, вдоль позвоночника тоже роговые шипы, как бывает у слипшейся мокрой шерсти. Только это не высохнет, не станет мягким ворсом? Волк бросается и осыпается серым прахом, и становится тихо. После гибели первого волка заросли вокруг взвыли, после гибели второго только треск ломающихся зарослей. И тихо стало. Разбежались так сразу? Как же так? И это все? А как же бой насмерть! А как же покуражиться? «Эй, куда вы все? Вернитесь, я все прощу!» Иду звериными тропами, проваливаясь в подтопленную почву. Мои новые трижды клятые сапоги набрали воды, хлюпают. Болтаться на ноге стали ненавистные. Вокруг даже змей нет. Только мелкие насекомые суетятся по своим неотложным делам, не замечая меня. Как, впрочем, и я их. Никто из насекомых меня даже укусить не пытается. Они совсем бестолковые, как беспилотные дроны на управлении центрального процессора их коллективного разума муравейника. Там он где-то. Но мне он не интересен. Заросли, стеной вставшие передо мной, расчищаю штыком. Хорошо получается, только пыль летит. И опять заросли взвыли, как от боли. Хм... Бью в зелено-коричневую стену тараном, как меня научила та девочка с интересной стрижкой на животе. Тишина. Только грохот ломающихся гигантских папоротников и бульканье воды. Таран никакой реакции не вызвал, в отличие от... Так их пугает штык. Ладно. Давайте уравняем шансы. И я, и вы без артефактов. Ваши когти и клыки против моих рук и зубов. И разума умеющего ломать деревья пачками. Силы почти равны. Нет, сделку не приняли. Я уже устал идти по этой зыбкой почве плавучего острова, а все никак не удается встретить достойного соперника. Невольно ухмыляюсь. Придется пробить себе яму в этом наслоении всего на свете и утопиться. Улыбаюсь уже во все оставшиеся зубы. Я же нежить. А вдруг мне и отсутствие воздуха не фатально? А вдруг буду вечность бродить там, на дне? Пинать самов или кто там на дне живет? Потому как не помню, умею ли я плавать. Хотя, вечность — это долго. Будет шанс научиться не только плавать. Грохот и чавканье ломаемых стволов. Наконец-то! Кто-то решился. Охудеть!» вылетает на меня такой бронетранспортер клыкастый и танковой грации и несется прямо на меня. Круто, то чего я ждал Потанцуем но так совсем не интересно такой большой, а так быстро умер. Так я совсем обижусь на местных пойду на болотце и наемся жабонят. Ух ты, какая красота! а размеры вот кто действительно гигант! «Ломится через заросли так, что повозки разъедутся в этом тоннеле, что образуется после его прохода. Жаль, ломится прочь от меня, а не в атаку. Но хорош. Огромное тело, пышущее силой и грацией, в отличие от того вонючего кабана-переростка с метровыми клыками. И не воняет, но бежит, что не есть хорошо. А мне очень интересно рассмотреть это чудо поближе». Вижу только бурую чешуйчатую броню крупа и короткий хвостик с роговой шишкой, как у булавы. Как и у волков, вор с верхней части шкуры сросся чешуйками. Вот и все, что я успел увидеть. Остались только следы чудовищных когтей задних лап, что продавили глубокие борозды в дерне плавучего острова. Ну, зверина, я принимаю твою игру. Не хочешь танцев, давай в салочки играть. А сам виноват. Опять же... Обещал же штык не применять. Но клыки кабана меня так впечатлили, что штык почти сам прыгнул мне в руку и впился в шкуру зверя. Не знаю, что именно испугало того гиганта, но он взревел и дал дёру. Умный, как я и люблю. С тупым кабаном было скучно. Когда гигант взревел и вывалил прямо на дорогу содержимое своего кишечника, я вдруг с изумлением и весельем понял, что это медведь. Такой вот медведь с его типичной медвежьей болезнью облегчился перед бегом. Пришлось оббегать эти залежи удобрений. И тут я натыкаюсь на нечто, что сбило меня с ритма прыжков и чистоты дыхания. Огромный кусок кристалла, чудовищно огромный. От изумления меня выкинуло из себя. Камень, как айсберг, лишь кончик показал наружу. Покрытый разными многолетними отложениями грязи, треснувший. Неумело и коряво починенный. Именно от этого чудовищно-огромного накопителя и тянулись следы скверны. Когда-то. Видимо, пусть и корявый, но ремонт виброструктуры этого кристалла и положил конец истеканию скверны. Хотя ее тут, скверна этой, облака целые. Но все это, конечно, интересно, но зверь от меня чуть не сбежал. Скачу ему на перехват. Спешу не обращая внимания на ревущих в ужасе прочих обитателей этой чащи. Мне уже ясно, что этот медведь — самое большое и самое сильное существо, что тут есть. Если и этот гигант мне не поможет, то можно просто и без затей выжечь всю эту скверную чащу к хренам. Всех этих уродов. Догнал. Запыхался даже, но догнал. Все же относительно малые размеры и вес — имеют преимущество перед белазовскими габаритами и силой. «Какой самосвал? Эта животина встала на задние лапы. Да это же Годзилла! Тираннозавровая, Рексовая!» «Мне аж сыкотно настал от медвежьего рева и его когтей с клыками. Чуть не заразился его медвежьей болезнью. Бью, с испугу. И не спрашиваю себя даже, чем бью. Я, когда сильно волнуюсь, делаю черти что». Медведя сносит слаб. Прыгаю ему на грудь, утопая в густой и мягкой шерсти. Не буду штыком бить, шкурку портить. Отступлю от собственного правила не обрастать вещами, а шубу пошью. Зима близко. Сдавливаю горло зверя так же, как давил раскаленный клинок той волчьей девочке. И вдруг слышу писк боли. Смотрю. Такие милые пушистые комочки, маскирующие расцветки. Медвежата. «Мимимишки! Блин! Это же не медведь! Это же медведица!» Меня опять вышибает из себя. Смотрю на себя со стороны, и мне мерзко. От самого себя мерзко. Тут жизнь. Такая вот странная, непривычная, крайне жестокая. Но жизнь. А я? Что я делаю? Я вломился в хрупкое равновесие этого маленького ножевого мерка, Сею тут ужас, смерть и опустошение, и хотел все это сжечь к хренам. Весь этот живой мирок. Живой. Это не они уроды. Они такими родились. Они не знают другой жизни, кроме этой. Но они живут. Как могут, так и живут. Выживают в этих запредельных условиях. Но выживают. Живут. В неустойчивом балансе жизни. Это я урод. Вломился в их дом, крушу, ломаю, убиваю. Не из потребности, не для пропитания, а из развлечения. Просто никто из них не мог защититься от меня. Никто. Это не бой. Убийство. Ради забавы получается убийство. Так мне стало мерзко от самого себя, что я прозевал рывок туши подо мной. Лечу. С грохотом и чавканием ломаю деревья. От боли ударов о стволы, удара о почву, пусть и мягкую, но динамического удара никто не отменил, спазмом схватила грудь и горло. Отрешенно смотрю на развивающуюся чудовищную пасть с огромными клыками. Ну вот и все. Наконец-то. Отмучился. Ну вот, наконец, и смерть моя пришла. Но, как всегда, все оказалось не тем, чем ожидалось. Пасть не захлопнулась на мне а чуть надо мной, прямо перед моим лицом. И глыба мяса и шерсти, жалобно заскулив, затряслась всем многотонным весом, отпрыгнула от меня, огромными прыжками помчалась к жалобно пищащему комку шерсти, который еще не обзавелся чешуйчатым панцирем. Я в недоумении и в шоке сел. Почему медведица не перекусила меня? А это что? Приглядываюсь, исчезает. Смотрю куда-то в сторону, мерещится мне в углу зрения женский силуэт в длинном, свободно не спадающем плаще с длинными рукавами, полностью скрывающими руки и очень глубоким капюшоном, полностью закрывающим лицо. Приглядываясь снова, ничего не вижу. И будто шепот, женский голос. Прислушиваюсь, не слышу ничего. Не слушаю, шепчет что-то неразборчивое. Медведица очень боится этого призрака. Гигантский зверь просто в отчаянии. Медвежонок, милый пушистый комок бурой шерсти застрял. Как в капкан попал. Иду к ним. Ну что, я железный, что ли? И что, что убивали друг друга, а надысь? А теперь дитя попало в беду. А мать с ума сходит. Я же не зверь. Солдат ребенка не обидит. Штык ожидаемо испаряет кусок камня, неведомо как оказавшийся в переплетении корней. Наверняка маг земли тут ворожил, скалой такой кабана какого-нибудь раздавив. Медведица подхватывает пушистый комок размером с годовалого теленочка и огромными скачками уносится прочь, прыжками своими вызывая колебания всего плавучего острова. Нет, это не прыжки чудища вызывали колебания, целый пласт чаще вокруг меня. Вместе с почвой, с половиной того расщепленного камня, всем гербарием, сломанных медвежьими играми растений, вместе со мной и миражом женщины в плаще взлетает вверх. Потом появляется чистокол каких-то призрачных зубов, что схлопывается над головой полупрозрачной пеленой чего-то мутного, как бутылочное стекло. Меня обжимает мешанина всего, что было чаще вокруг меня. Рот и носоглотка сразу же оказывается полна болотной жижи и грязи. Последнее, что я увидел, — это женский силуэт в углу зрения, как и положено видению, никак не среагировал, никак не изменил своего положения, несмотря на то, что несколько сотен кубометров чаще были проглочены призрачной личинкой опарыша переростка. Призрак просто стоял в ожидании, вложив рукава плаща друг в друга.